Хотя Страйк не сомневался, что Кэтрин Кент скрывается от журналистов у какой-нибудь подруги, хотя раскаивался, что без предупреждения заявился к ней под дверь, он все же поехал в Клемент-Этли-Корт, где лишний раз подтвердил свои опасения. На звонок никто не ответил. Свет был выключен, в квартире стояла тишина. По кирпичной галерее гулял ледяной ветер. Когда Страйк собрался уходить... Из-за соседней двери высунулась все та же злющая соседка, только теперь она горела желанием пообщаться. «Нету ее. А вы, видать, из газеты?» «Да», — ответил Страйк, поскольку заметил ее любопытство и удобавок не хотел, чтобы Кент узнал о его повторном появлении. «Ну и заморало же ее, ваши братья», — сказала она с плохо скрываемым злорадством. «Такого понаписали. Да только нету ее». «А когда ее ждать, как вы думаете?» «Вот не знаю», — с сожалением протянула соседка. Сквозь ее седые перманентные завитушки просвечивал розовый скальп. «Хотите, я вам звякну?» — предложила она. «Если, конечно, это фуфыря объявится». «Буду весьма признателен», — сказал Страйк. Дать ей визитку он не мог. Совсем недавно его имя мелькало во всех газетах. Поэтому он записал свой номер на вырванном из блокнота листке и вручил женщине вместе с двадцатифунтовой купюрой. Отславно, славно», — деловица сказала она. «Бывайте». Спускаясь по лестнице, он увидел ту самую кошку, которую шуганула Кэтрин Кент. Кошачьи глаза проводили его с выражением настороженного превосходства. Банды парней во дворе не оказалось. Если у тебя нет ничего теплее фуфайки, то в такой колотун на улице делать нечего. Ходьба по слежавшемуся грязному снегу требовала немалых физических усилий. И это отвлекало его мысли. Он бы затруднился ответить, с какой целью ходит от одного подозреваемого к другому. Чтобы помочь Леоноре? Или чтобы забыть Шарлотту? Первая уже оказалась за решеткой, а вторая пусть отправляется в ту тюрьму, которую сама для себя выбрала. Он не будет ни звонить, ни писать. Дойдя до метро, Страйк вытащил телефон и позвонил Джерри Уолдегрейву. Он был уверен, что редактор располагает той информацией, которая потребовалась именно теперь, после откровения, посетившего его в Ривер-кафе. Но Уолдегрейв не снимал трубку. Страйк не удивился. У Джерри Уолдегрейва брак трещал по швам, карьера рушилась, дочь еще не была пристроена к делу. Ему было не до того, чтобы отвечать на звонки какого-то сыщика. «Зачем без необходимости еще больше осложнять себе жизнь?» Мороз, длинные гудки, запертые двери пустых квартир. Сегодня явно был не его день. Купив газету, Страйк отправился в тотном и занял место под портретом кисти художника-оформителя викторианской эпохи, изобразившего целую серию резвящихся знойных красоток с цветочками в складках воздушных нарядов. Сегодня Страйку представлялось, будто он сидит в зале ожидания, чтобы убить время. Воспоминания, засевшие в мозгу, как шрапнель, отравленные последующими событиями. Слова любви, и вечной преданности, краткие периоды безоблачного счастья, вереницы обманов. Он не мог сосредоточиться на газетных статьях. Люси, его сестра, однажды взъелась. «Почему ты это терпишь?» «Ну почему?» «Только потому, что она красивая?» А он ответил. «Это примеряет». Сестра, конечно, ждала, что он скажет «нет». Женщины могут сколько угодно наводить красоту, но не желают слышать, что красота — это главное. Шарлотта была прекрасна. Другие даже рядом с ней не стояли. Он не уставал восхищаться чудом ее внешности, благодарить судьбу, гордиться. «Любовь», — сказал Майкл Фемкарт, — «это заблуждение». Страйк перевернул страницу и уставился на кислую физиономию министра финансов, но ничего перед собой не видел. Неужели он просто выдумал то, чего в Шарлотте никогда не было? Придумал ее достоинство, чтобы оттенить эту поразительную внешность. Когда они познакомились, ему было девятнадцать. «Зеленый юнец», — думал, сидя в пабе Страйк, который с тех пор набрал килограммов пятнадцать лишнего веса и лишился ноги. «Хорошо. Пусть он создал Шарлотту по ее же образу и подобию, чтобы поселить в своем одурманенном мозгу. И что из этого? Ведь он любил и реальную Шарлотту, женщину, которая обнажалась перед ним без утайки и допытывалась, сможет ли он ее любить, если она делала то-то и то-то, если сознавалась в том-то, если так с ним поступала». Но в конце концов она перешла границу его терпения, за которой даже ее красота, ярость и слезы не могли его удержать, и тут же бросилась в объятия другого. «Возможно, это и есть любовь», — думал он, принимая сторону Майкла Фенкорта против невидимой и придирчивой Робин, которая, как ему вдруг показалось, взирает на него с осуждением пока он сидит за пинтой Думбара и пытается читать про самую суровую зиму за всю историю метеорологических наблюдений. «Посмотрел бы на себя и этого Мэтью. Неужели она не замечает того, что ясно видел Страйк? Чтобы остаться с Мэтью, она должна предать себя». «Но где сыскать такую пару, которой полностью открыты глаза?»